Глава 6. Японский гость. Я все-таки решил остаться и распределить свои характеристики, чтобы не тянуть. А уже когда вернусь, зайду на рынок и, наконец, затарюсь по уровню. Продам старое и куплю новое. Но сначала посмотрим, что там мне подогнали. Сначала характеристики. Два уровня – это вам не шутки. Быстро раскидал характеристики, пропорционально поделив их между силой, ловкостью и интеллектом. Также поступил и с умениями, которых собралось аж 5 очков. Так, теперь посмотрим, что за три фракционных свитка. Открываем. Огненные лезвия, уровень 10. От 10 до 12 лезвий, которые игнорируют любые щиты за исключением огненных. Увеличение совокупного урона в зависимости от уровня умения сила огня. Огненный вал, уровень 10. создает огненный вал от 5 метров в длину и 3 метров в высоту. Игнорирует любые щиты за исключением огненных. Увеличение совокупного урона в зависимости от уровня умения сила огня. Огненная буря, уровень 10. Площадное заклинание. Создает до 10 огненных смерчей, хаотически двигающихся вперед и не останавливающихся, пока не потеряют свою силу. Игнорирует любые щиты, за исключением огненных. Увеличение совокупного урона в зависимости от уровня умения сила огня. Ну что ж, неплохо. Теперь посмотрим оружие. Щит Зевса. Защита плюс 30. Уменьшение урона, нанесенного обладателю щита, на 20%. Плащ Зевса. Защита плюс 25. Уменьшение урона, нанесенного обладателю плаща на 20%. Ну а дальше встал выбор между двумя посохами. Но тут я однозначно выбрал посох Зевса. Его характеристики были более боевыми, а посох Гермеса больше увеличивал характеристики. В основном он повышал ловкость и добавлял удачу. Вроде 30% вероятности того, что любая атака по мне будет безрезультатной. Ну и еще какие-то бафы, но меня они не впечатлили. А вот второй посох. Посох Зевса. Класс эпический. Атака плюс 8. Сила плюс 8. Защита от магии плюс 20. Урон от 50 до 80 единиц. Уровень 31. свойство Масштабируемый повышает уровень вместе с вашим уровнем За каждым повышением уровня добавляет пропорционально очки урона в зависимости от уровня интеллекта Дополнительный урон магии огня плюс 30% Дополнительный урон магии воды плюс 30% Дополнительный урон магии земли плюс 30% Дополнительный урон магии хаоса плюс 30% Дополнительный урон магии воздуха, плюс 50%. Уж точно лучше моего старого посоха Нептуна. Даже несмотря на то, что тот был масштабируемым. Но вот старое оружие я точно не буду продавать. Иметь в запасном варианте эпическое оружие – это круто. Тем более, оно тоже было масштабируемым. Оставалось посмотреть умение. Но тут выяснилось, что оно чем-то напоминало уже известное мне по турниру заклинание, которое так и называлось. Принцип применения и даже его характеристики были практически те же самые. На этом мои изыскания закончились, и я вышел из игры. Время уже перевалило за полночь, но увидев на плантеле сообщение от Гвоздева с просьбой перезвонить, набрал своего главу дипломатического отдела. — Извините, господин, что заставил поздно позвонить. Начал было тот, но я прервал его, предложив переходить к сути дела. — Мы уточнили время прибытия нашего гостя. Он будет завтра к двенадцати, — доложил тот. Я взял на себя смелость договориться с господином Брюсом на отсутствие госпожи Варвары, госпожи Вероники и госпожи Наоми на один день. Учитывая, что вы в пятницу вылетаете в командировку, также рискну предположить, что в академии вам появляться на один день, наверное, нет смысла. С этим я спорить не стал и, узнав, что флайер за нами прилетит в 10 утра, отправился спать. Вероника так на постоянку пока и не переехала ко мне. Играла она из своего коттеджа, так что возможный неприятный разговор автоматически переносился на утро. Я написал ей сообщение, что мы отчаливаем в 10 утра и что ее отпросили на завтра. Захочет — придет. Потом обрадовал Карри, Варвару и Наоми и завалился спать. Кто бы сомневался, что Трубецкая прилетит уже в девять утра, как раз к завтраку, приготовленному моей незаменимой служанкой. И что странно, она ни словом не обмолвилась насчет вчерашнего боя, словно ничего и не было. Хм, раз так, я тоже пока не буду распространяться на эту тему. Выберем более удобный момент. Лучше тета тет Но, как выяснилось, ошибся. После завтрака девчонки пошли собираться, а я вышел во двор, чтобы не путаться у них под ногами. И ко мне сразу присоединилась Вероника. «Я думаю, нам надо поговорить, Веромир». Девушка выглядела на удивление серьезной. «Давай поговорим», — кивнул я. «Об игре». Она на секунду замялась, но потом твердо посмотрела на меня. Говори. — Тот бой, я поняла, что Вергилий — это ты, и мне кажется, что ты догадался, кто я. — Элизия? — Да, Элизия, — нахмурилась девушка. — Веромир, извини меня. Когда я брала этот квест, не знала, что ты его выполняешь. Я... — Да не за что тебе извиняться, — улыбнулся я. — Игра есть игра. — Ты правда так думаешь? — с нескрываемой радостью произнесла девушка. — Правда, — заверил ее. Не сомневайся. Спасибо. Она горячо меня обняла. Больше такого не повторится. И вообще, может, мне к вам в группу вступить? Почему нет? Пожал я плечами. Это как народ решит. У нас демократия. Ну а так, я только за. Да. Осталось только Кари еще начать играть. И все это можно будет назвать Вергилий и его жены. Через пятнадцать минут за нами прилетел Шемякин на подаренном мне флайере. «Да, я уже полноценно стал использовать его в виде представительского транспорта. А что? Весьма комфортно. К тому же, безопасно». Я улучшил момент и поинтересовался у Трубецкого по поводу использования лазера. Мне был дан зеленый свет. Придворный ямак, в конце концов, или не придворный? Законы существуют для того, чтобы его нарушать. Что-то не в ту сторону мои мысли поехали. Тем временем, по пути... Шемякин коротко рассказал о последних новостях. В принципе, их и не было. По поводу Вероники, как выразился Иван, они еще работали. Из дворца тоже известий никаких. Можно сказать, все тихо и спокойно. С одной стороны, хорошо, но с другой... Не верилось в это. Шемякин тоже сообщил, что увеличил охрану. Все-таки два поместья уже и народа реально не хватало. На самом деле, в этом вопросе я полностью доверял Ивану. Не буду же с каждым работником СБ собеседование проводить. Выяснилось, что он специально пораньше решил прилететь, чтобы я успел клятву верности у них принять. В начале 12 мы приземлились в усадьбе Годуновых. Не, в моей усадьбе. Вот периодически вертится на языке имя бывшего ее хозяина. Жаль, только последнего отпрыска этого рода не нашли. Но и так месть оказалась очень сладкой. К тому же я совсем забыл о Казани. О ней, кстати, мне тоже напомнил Шемякин. Мол, после свадьбы желательно туда слетать. Павел уже подготовил клятву и так далее. Тут я согласен. Давно пора. А то вопрос-то подвешен. Кстати, Годунов мог и в Казань свалить. Но на этот счет Шемякин меня успокоил. Там проверяли и люди Трубецкого, и люди из СБ моего рода. Не было его. Да и мне казалось, что, заявись туда, Павел, Константин Годунов сразу бы его и повязал. И мне сообщил. В усадьбе я успел принять клятву у двух десятков новых бойцов СБ. И это оказалось весьма своевременно, так как через 10 минут появился флайер нашего японского гостя. Вышел я встречать его в компании своих невест и одной жены. Ну и, понятное дело, с Гвоздевым и Шемякиным. Тана Кинтара оказался худощавым, подтянутым японцем неопределенного возраста. Как и все японцы, которым за 50. Прямо магия какая-то. Как они сохраняются? Короткий ежик черных волос, породистое лицо и с вопросом глядящие на меня черные глаза. А рядом молоденькая секретарша. Ну, на фоне него молоденькая. А так лет 30. Хотя ей могло быть и 40, и 50. Обычная японская женщина без возраста, симпатичная и ухоженная, но не более. Верамир-сан, Павел-сан, Иван-сан. Поклонился он мне. Говорил он на русском прекрасно, чувствовался лишь небольшой акцент. Тано-сан! Вернул я ему поклон, как и мои спутники. Это Дошико. Представил гость свою спутницу. Мой секретарь. Рад вас приветствовать в Российской империи. Как долетели? Спасибо. Хорошо. Улыбнулся профессор. Амасану Сан много рассказывал о вас. Наоми Сан и Сида Сан. А вы выросли? Я вас только маленькими помню. Брат и сестра Сизуки синхронно поклонились. Как и Кари, но она удостоилась лишь легкого кивка. А вот в Арваре и Веронике японец уделил больше времени. Вообще профессор оказался на удивление галантным и приятным человеком. Так и не скажешь, что затворник. Я вообще представлял себе этакого полубезумного ученого из фильмов, но ошибся. Одетый в костюм с иголочки, он скорее напоминал преуспевающего бизнесмена, чем ученого. После процедуры знакомства, затянувшейся со всеми церемониями минут на двадцать, мы отправились в дом. Здесь уже в моем кабинете остались Кинтара, Шемякин, Гвоздев и я. Порывалась, как обычно, любящая совать везде свой нос Трубецкая, но я вежливо выпроводил ее. Дошика же отправили вместе с моими невестами. Причем девушка явно обладала великолепной коммуникабельностью и тоже свободно общалась на русском языке. По крайней мере, хватило несколько минут, чтобы найти точки соприкосновения. Хотя, думаю... У секретаря такая работа. Со мной остались лишь японцы, которые вообще не отходили от меня ни на шаг, и никакие доводы не могли это изменить. Я уже махнул рукой на это. Итак, Верамир-сан, произнес профессор, когда лично подавшая нам чай и кофе Даша удалилась. Я немного осведомлен о ваших проблемах, но очень коротко. Хотелось бы услышать более подробный рассказ. Здесь уже выступил Шемякин. Сразу скажу, так рассказывать лично у меня бы не получилось. С самого начала, с момента появления Степанова. Коротко, емко, без излишней воды и подробностей. Когда он закончил, Кентара явно смотрел на него с уважением. Тогда, в первую очередь, мне надо осмотреть ваших людей, задумчиво сообщил японец. Но это займет много времени, наверное, возразил я. — Нет, совсем нет. Я уже подготовил несколько заклинаний. Да и ваше поместье явно не дворец. Если сейчас сотворю заклятие, завтра мы уже будем знать, на кого наложена темная печать. — Темная печать? А что это? — поинтересовался я. — У темных магов существует определенная иерархия, — пояснил профессор. — Есть главный, как ваш мастер. И есть его миньоны. Вот на каждом из них и стоит подобная печать. Другое дело, что мало кто может определить ее. Чем могущественнее хозяин, тем сложнее сделать это на его слугах. То есть вы можете и не определить, уточнил я. И чем грозит эта самая темная печать? То есть мастер может отдать любой приказ, и его, как вы говорите, миньоны побегут выполнять? Могу и не определить, подтвердил Кентара. Но шанс этого очень небольшой. С моей стороны, это может показаться хвастовством, но на нынешний момент я, наверное, единственный, кто в нашем мире разработал практически стопроцентное определение темной печати. Если она будет на ком-то, я это сразу увижу. Кентаросан! А можно вопрос? не удержался Шемякин и японец кивнул. А зачем? Если темная магия очень редкая штука. «Зачем такие исследования и создание подобных заклинаний?» «Я понимаю ваше удивление, Иван Сан», — улыбнулся Кентара. «Но я исследователь. Мне интересны не денежные заказные исследования, хотя они тоже бывают весьма забавными. Меня интересует именно область темной магии. Считайте, что я на голом энтузиазме создал его. Но когда-нибудь, возможно, и после моей смерти, это оценят. «Да и посмотрите, вот сейчас первый раз за три десятка лет я вижу настоящий всплеск проводников этого темного искусства. Если судить по вашему рассказу, тут как минимум два мастера». «Два?» – изумленно уставился на него. «Если исходить из информации, которую мне сообщил уважаемый Иван Сан, рискну предположить, что это именно так». «Я переглянулся со своими соратниками». «И кем может быть второй?» «Веромир-сан», — улыбнулся японец. «Вы слишком много от меня требуете. Сначала мне надо изучить тела. Они ведь сохранены?» «Да, Кентара-сан», — кивнул Шемякин. «Во дворце, под заклинанием заморозки!» «Отлично!» Японец поднялся. «Сейчас, если есть такая возможность, я хотел бы осмотреть тюрьму». После этого, с вашего разрешения, уважаемый Веромирсан, он вопросительно посмотрел на меня, я активирую заклинание, и мы можем отправляться во дворец. Так может, вы сначала проверите нас? Предложил я. Для этого не нужно никакого массового заклинания, так ведь? Да, задумчиво оглядел нас профессор. Это не займет много времени. Он подошел сначала к Гвоздеву, И положил ему ладонь на грудь, закрыл глаза и пару минут стоял, не двигаясь. Затем такая же операция была проведена с Шемякиным и моими тремя японскими телохранителями. Ваши слуги чисты, Веромир Сан! Сообщил он мне. Теперь меня! Предложил я, и Кентара, слегка поколебавшись, положил свою ладонь мне на грудь. Я почувствовал легкое тепло, пробежавшее по телу, и в следующий миг. Японец отдернул руку. В его черных глазах было удивление. «У вас огромный потенциал, Веромир Сан», — произнес он. «И чувствуется, что вас учил профессор Степанов. На вас была его метка. Но со смертью вашего деда она исчезла. Хотя кое-какие следы остались. У вас же пятый ранг? Да. Это очень интересно». По губам Кентара пробежала легкая улыбка. Но при должном обучении вы сами можете стать таким же темным мастером. — Ну уж нет! — проворчал я. — С вашей темной магией одни проблемы. — Разве? — улыбка японца стала еще шире. — И она вам никогда не помогала? — Не переживайте, Веримир Сан, Темная магия бывает разная, и запрещены только определенные заклинания. К тому же она прекрасно комбинируется с традиционными стихиями. И, кстати, Амасану-сан просил меня еще об одной вещи. Он внимательно посмотрел на меня. «Какой?» «Он просил меня стать вашим учителем». После этой фразы лица у Гвоздевой и Шемякина вытянулись. Да я сам, честно говоря, растерялся. Круто, конечно, но что-то с трудом верится. Я не стал отказывать сразу. — продолжил тем временем Кентара. — Сказал, что сначала посмотрю на вас. — И что? — выдавил я. — Посмотрели? — Да. Улыбка не сходила с лица японца. — И если вы не против, то я согласен. — Ух ты! Какая достойная замена Степанову! Да и сам Кентара мне понравился. — Вижу, что согласны, — кивнул профессор. — Но мы еще вернемся к этому разговору. Давайте сначала займемся делом. Возражений против предложенного мной плана действий у вас не будет, Веромир Сан? Возражений у меня не было. Я полностью поддержал план профессора, и мы отправились в тюрьму. Там японец провел минут десять, меряя шагами камеру, в которой сидели французы, бормоча себе что-то под нос и делая замысловатые жесты руками. «Ну что?» С неподдельным любопытством поинтересовался я, когда он, наконец, закончил свое камлание. «Остались следы, но слабые», — задумчиво произнес профессор. «Пока рано делать выводы. Кстати,» — он повернулся к Шемякину, — «вы говорили, что тела девушек, которые напали на императора, тоже имеются». «Да, князь Трубецкой заверил меня в этом», — кивнул Иван. «И что?» Французы не потребовали их назад?» Удивленно посмотрел на него. «Конечно же, потребовали!» Усмехнулся Шемякин. «Но, насколько я понял, им сообщили, что вернут тела после того, как закончится расследование этого нападения. Не думаю, что в подобной ситуации французы стали бы над чем-то настаивать и возмущаться». «Тогда все и осмотрим», — кивнул японец. «Здесь я закончил. Веромир сан Мне нужна небольшая комната и 10 минут уединения. То заклинание, которое я буду активировать, лучше произнести без свидетелей. Без свидетелей, значит без свидетелей. Нашли мы ему такую комнату, в которой он на 10 минут остался один. И надо признать, что заклинание, которое он создавал, я почувствовал сразу. Какая-то на мгновение охватившая меня тревога, непонятный страх. Судя по лицам гвоздева и Шемякина и по напрягшимся японцам, они тоже, но буквально через мгновение это прошло, а затем появился довольный японец. Все получилось, заявил он. Завтра мы сможем выяснить, на ком из ваших людей, Веромир Сан, лежит темная печать.